Глава шестьдесят День, в отличие от предыдущего, начался прекрасно. На кухне меня ждала гора тонких кружевных блинчиков, еще горячий кофе и записка. В холодильнике есть клубничное варенье, кушай, целую мама. просяв я скручиваю блин в трубочку и запихиваю его в рот. Может, и полезно бывает иногда дать волю чувствам, если даже мама первой решила выбросить белый флаг. Мое настроение становится еще лучше, когда заглянув в телефон, я нахожу сообщение от Рафаэля. Доброе утро. Вчера было поздно, поэтому не стал тебе звонить. Как дела? Доброе утро. Все хорошо. А как у тебя дела? Удалось поговорить? Покусывая губу, я жду ответа. Надеюсь, Рафаэль не сочтет мой интерес проявлением настойчивости. Я всего лишь хочу узнать, все ли у него в порядке и как отреагировала на недобрые вести Лиана. Вместо сообщения раздается звонок. Прижав динамик к уху, я вскакиваю. «Привет!» «Привет!» Голос Рафаэля по обыкновению спокойный, но теплые ноты в нем указывают на то, что он рад меня слышать. «Завтракаешь?» «Ага». Я машинально смотрю на блинчики. «Так как дела?» «Мы поговорили. Все прошло нормально. Сегодня ночевал в отеле». «А, вот как!» Да, наверное, еще пару-тройку дней здесь поживу, пока Лиана не переедет. Замерев, я напряженно вглядываюсь в узор на тюле. Я и забыла, что это квартира Рафаэля, и что Лиане нужно будет вывозить вещи. Вина вновь пытается пихнуть меня своей уродливой башкой под ребра, но я ловко уворачиваюсь. Мне предстоит то же самое. В смысле, вывезти вещи из нашей свити-квартиры и торчать на сайтах недвижимости в поисках не слишком дорогостоящего уютного гнездышка. Если справлюсь я, то и Лиана тоже. И как она восприняла новость? Нормально. От радости не прыгала, но в моменте вела себя вполне адекватно. Лиана молодец. От облегчения я начинаю улыбаться. Какие планы вечером? В животе восторженно ёкает. В случае Рафаэля это едва ли праздный интерес. В смысле, обычно он не задает вопросов из вежливости. Часов до шести я в офисе, а потом не знаю нам загадочной феи произношу я. «Давай я тебя заберу тогда. Вместе решим, что будем делать». Эта пара незатейливых фраз делает меня счастливой настолько, что я неосознанно пританцовываю на месте. Мы встретимся с Рафаэлем после работы, а еще меня ждет куча блинов. Жизнь все-таки такая потрясающая, и люди вокруг потрясающие. «Ну что, тогда до вечера?» «До вечера». В его голосе слышна улыбка. «Если что, звони». Отложив телефон, я плюхаюсь на стул и запихиваю в рот очередной блинчик. Ммм, вкуснотища! А варенье мне ни к чему. И без него так сладко, что еще чуть-чуть и в джинсах слипнется. Но и на этом приятные сюрпризы не заканчиваются. Стоит мне сесть в машину, как приходит сообщение от Вити. — Привет. Я вчера был на эмоциях и наговорил лишнего. Давай встретимся и обсудим все как взрослые. Давить на тебя не собираюсь. Прижав телефон к груди, я с благодарностью воздеваю глаза к небу. «Спасибо, боги расставания, за такое милосердие. Я всего лишь хочу уйти без скандала и забрать хлебопечку. Я тащила ее из самой Швейцарии и полтора часа вылавливала на багажной ленте в аэропорту. Я обязана хоть раз ей воспользоваться. «Привет, Вить. Спасибо, что написал. Я, конечно, встречусь с тобой. Не хочу расставаться врагами». «Сегодня всем удобно?» Мое подсознание начинает по-детски протестовать. А как же встреча с Рафаэлем? Приходится его по-взрослому осечь, напомнив, что прежде чем вступать в новые отношения, правильно будет закончить старые. «Хорошо, я позвоню, как буду выезжать». Решив, что предупрежу Рафаэля о необходимости перенести встречу, я наконец-то погружаюсь в работу. Моя давняя заказчица провела месяц на Бали, где по-модному преисполнилась. Занялась йогой, отказалась от мяса, закрыла прибыльный стрип-бар, которым владела без малого десять лет, и стала развивать сеть сыроедческих кафе, назначив меня бренд-дизайнером. «Ох, бляха-мляха!» Громкий возглас Леры заставляет меня поднять голову и возриться на нее с порицанием. «А я так радовалась, что ты молчишь!» «Бляха-мляха!» — повторяет она, ошарашенно глядя на меня. Вы чё, блин, реально свингеры? Я хмурюсь. Ты о чем? Изумление в глазах Леры сменяется сочувствием. Торжественно поднявшись, она подходит к моему столу и кладет на него телефон. Все еще ничего не понимая, я опускаю взгляд в экран и вижу заплаканную Лиану. В правом нижнем углу горит надпись Прямой эфир. Обуреваемое хреновым предчувствием я прибавляю звук. Я не буду называть имен! Разносится по кабинету дрожащий голос Лианы. «Но сейчас мне очень больно. Думаю, вы понимаете. Узнать, что твой жених изменял тебе с лучшей подругой, это самый сильный удар по доверию и самооценке». Я растеряно хлопаю глазами. «Жених — это Рафаэль? А лучшая подруга — это я?» Лиана прикладывает свой идеальный френч к глазам, промакивая слезы. «Не знаю, сколько времени это продолжалось. Просто не хочу об этом думать». «А ты, мать, сильна!» — доносится сквозь гул в ушах восхищенный голос Леры. «Самой королеве красоты раздолбала самооценку. Может, и не зря говорят, что внешка — дело второстепенное».